Глава одиннадцатая На этот раз приказ возымел действие. Брюнетка подчинилась, со слишком большим энтузиазмом. Металлическая горлышко ткнулась в разбитые губы. Но главным было то, что я напился живуна. Мир, словно из черно белой несмешной немой комедии, превратился в трехмерное цветное кино с объемным звуком. Голова продолжала кружиться, побои болеть. Меня все еще подташнивало, но я почувствовал себя не в пример увереннее. Настолько, что пробормотал. «Жить стало лучше, жить стало веселей». «Что ты сказал?» Из-за стрельбы за бортом не расслышала брюнетка. «Еще говорю, дай». Горлышко фляги вновь больно ткнулось в мое разбитое лицо, но мне полегчало. Спорвый баланс был восстановлен. Выглянул вновь в бойницу. Канонада продолжалась. и оценил свое положение. Руки перехвачены пластиковым прочным хомутом. Оружия нет. Но если бежать, то сейчас, пока все муры заняты зараженными, Далеко ли я от них уйду без оружия, старался не думать пока. Все задачи надо решать по мере возникновения. Становиться жертвой вивисекторов было совсем неинтересно. Уж если на то пошло, пусть лучше убьют. Хотя погибать в отсвете лет, конечно, не хочется. Пока я думал, в борт машины с противоположной стороны что-то страшно ударило. Никто из нас не устоял на ногах. Всех бросило сначала на одну стену, а потом на другую, когда рессоры вернули машину в исходное положение. В нашем стальном гробу пошел такой грохот от удара, что уши заложило. Сначала даже подумал, что по грузовику с конгом засадили из РПГ. Но стальной борт с той стороны пробили изогнутые когти и потянули визжащий металл в разные стороны. Осознание того, что происходит, пришло только тогда, когда в щели я разглядел кошмарную морду. На голове твари был виден прораставший костяной гребень. Опасть! От вида такой мясорубки удавился бы от зависти любой крокодил. Тот небольшой участок кожи, который был виден мне, был покрыт чешуей из природного булата и роговыми наростами. Скорее всего, тело также затянуто подобной броней. Не дотягивает до элитника, которого я встретил на своем первом кластере, но ясно, что по развитию тварь относится примерно к руберу, высшему мутанту фиолетовой шкалы зараженных. На этой стадии развития черты носителя паразита почти полностью изменены, но обычно познать еще возможно. было это человеком или каким-то животным? Но не в этом случае. Ничего человеческого в мутанте не было. Как и в ПГТ Мяунжа, где мы столкнулись с небольшой стаей зараженных. В этой стае явно верховодил вот этот вот красавец со слепительной улыбкой. Двойной ряд острых зубов, вполне способных перегрызать доски. Как они отдают приказы низшим тварям, сидевшим до последнего в засаде, вопрос. Но то, что отдают, факт. Матюры и бегуны и латеречики откровенно туповаты. Хотя в их телах споры уже освоились но это все выливается в их повышенную силу, выносливость и скорость. Для того же, чтобы устроить засаду на вооруженную колонну, явно нужны какие-никакие способности к планированию, да и без разведки тут не обойтись. Здесь же все не просто спланировано, а еще и воплощено как по нотам. Когда отвлекающий маневр в виде скачущих как макаки и петляющих словно зайца бегунов сработал, с другой стороны конвой был атакован основной ударной силой. Руберы уже вооружены длинными когтями которыми они рубят людей, но эти же самые когти весьма опасны даже для защищенного транспорта. На тихом кластере мне доводилось видеть автобус, вскрытый словно банка шпрот. Как это было проделано, я могу наблюдать сейчас, так сказать, из первого ряда. Эта тварь еще не элитник, но уже где-то рядом. На глаз весом в нем с полтонны или около того. Споровый мешок этих тварей всегда содержит янтарь. До 80 спаранов, до семи горошин, И самое главное, очень редко может попасться черная жемчужина. То, что волей считается настоящим сокровищем. Деньги тут даже на растопку не идут. Горят плохо, а для протирки зада слишком жестко. Золото? Драгоценные камни? Возможно, но только для тех, у кого есть канал с внешниками, то есть для муров. А жемчуг — сокровище истинное, дающее усиление имеющихся даров или наделяющее новыми. Из-за этого руберы — Хоть и опасный, но всегда является желанным объектом охоты для организованных групп. Правда, не всегда ясно, кто на кого охотится, особенно если охотник не озаботился приобретением серьезного оружия или команда ненадежная. Однако желающих привалить такую ценную тварь находятся всегда в избытке. Тварь рванула борт Конга еще раз, и стальные листы поддались больше, дыра увеличилась. Из-за того, что пулемет замолчал, я начал нервничать. Уж очень нагло и быстро действовал этот зараженный кем бы он ни оказался, матером рубером или начинающей элитой. Того и гляди, придется использовать свой дар, который я надеялся приберечь для муров. Светить же такой мощной боевой способностью не хотелось, но, видимо, это и придется сделать, иначе... Виска окружавших меня школьниц, переходящий на ультразвук, добавлял хаоса в окружающую действительность. Тварь плотоядно заурчала, да так громко, что это было больше похоже на злобный голодный клекот на время перекрывший урчание зиловского двигателя. Монстр словно упивался видом беззащитной добычи. Он еще раз рванул металл и сделал достаточной ширины дыру, чтобы запустить в неё лапу. Рывок настолько стремительный, что монстр размазался в воздухе. Удар когтистой лапы, увитый канатами асимметричных мышц и... Если бы я не был готов к чему-то подобному, то голову бы мне размажило в кровавый блин. Все, медлить больше нельзя. Я наморщил пупок, потянулся к своему дару, и сразу нащупал тот резервуар с энергией, который некоторые тут называют «дух Стикса». Запасов было немного больше половины, а поэтому решил не изображать из себя электрического мага, а вложился всей доступной энергией. Прицелился в глаз и метнул молнию. Секунд на двадцать я ослеп и оглох, ощущая только запах палёной плоти и озона. Когда же зрение вернулось, разглядел дохлое чудовище. Робер все же успел дотянуться до той разбитной негритянки, обвившей в его лапе трепичной куклой. К запаху озоны и сгоревшего мяса добавился тяжелый запах крови и разорванных внутренностей убитой девушки. Я равнодушно глянул и даже немного испугался этого своего безразличия. Внутри меня ничего не шелохнулось. Дело тут не в том, что от навалившейся усталости еле держался на ногах. Смерть настолько стала обыденным и привычным явлением, что не вызывал уже в душе того неприятия, что раньше. Очерствел. Если бы из меня словно стержень не выдернули, то, скорее всего, перешагнул бы и начал перепиливать пластик наручников оборваный металл. Пока снаружи стреляют, можно попытаться сбежать. Но ноги были словно ватными. — Да еще глотнуть! — попросил я брюнетку, понимавшую русский. Девушка в ужасе смотрела на разорванную негритянку. — Алло! В себя приди! — А? — она посмотрела на меня совершенно безумным взглядом. — Ага! — нарочито грубо ответил я. «Дай попить из фляги». «Да, сейчас». Брюнетка дрожащими пальцами открутила пробку не с первого раза. Наконец, дав мне спасительного напитка, спросила. «Это ты убил монстра? Но как? Почему не убил его своим громом раньше, пока еще Таня была жива?» «Таня?» – удивился я имени негритянки. «Она Таня». Брюнетка указала на лежащую, поломанной марионеткой, покойницу. «Она мертва, мертва!» Услышав истеричные нотки, осадил собеседницу. «Цыц!» Ты мультик про Мишек Гами смотрела в детстве. Что? Вытрощилась она на меня. Про Гами мультик видела? Ты вроде американка должна знать. Все происходящее не вписывалось в ее повседневные стандарты, но она выдавила. Знаю, смотрела. Во фляге мой Гами ягод сок. Ответил я. Усекла. Она старательно закивала. Усекла. Да еще глотнуть.